Там увязывали к бокам других челнов по казацкому обычаю связки длинных камышей, чтобы не затопило челнов морскую волною. Там дальше по всему побережью разложили костры и кипятили в медных казанах смолу на заливание судов. Бывалые и старые поучали молодых. Стук и рабочий крик подымался по всей окружности. Весь колебался и двигался живой берег. В это время...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 «Как попустили такому беззаконию? А попробовали бы вы, когда пятьдесят тысяч было одних ляхов, да и ничего греха таить, были тоже собаки и между нашими, уж приняли их веру! А гетьман ваш? А полковники что делали?» «Наделали полковники, таких дел, что не приведи бог и нам никому!» «Как? А так, что уж теперь гетьман, зажаренный в медном быке!» «Лежит в Варшаве, а полковничьи руки и головы развозят по ярмаркам на показ всему народу! Вот что наделали полковники!» Всколебалась вся толпа. Сначала пронеслось по всему берегу молчание, подобное тому, как бывает перед свирепой бурею. А потом вдруг поднялись речи, и весь заговорил берег. «Как, чтобы жиды держали на аренде христианские церкви?»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 «В Днепр их нови Всех потопить, поганцев!» Эти слова были сигналом. Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и челках болтались на воздухе. Бедный оратор, накликавший сам на свою шею беду, выскочил из кафтана, за которое было его ухватили,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 ибо предстоял теперь сухопутный, а не морской поход. И не суда, до да казацкие чайки понадобились телеги и кони. Теперь уже все хотели в походы, старые и молодые. Все, с совета всех старшин, куриных, кошевого и с воли всего запорожского войска, положили идти прямо на Польшу. Отомстить за все зло и посрамление веры и казацкой славы, набрать добычи с городов зажечь пожар по деревням и хлебам, пустить далеко по степи о себе славу. Все тут же опоясывалось и вооружалось. Кошевой вырос на целый аршин. Это уже не был тот робкий исполнитель ветреных желаний вольного народа. Это был неограниченный повелитель. Это был деспот, умевший только повелевать. Все вольные и гулливые рыцари — Стройно стояли в рядах, почтительно опустив головы, не смея поднять глаз, когда кошевой раздавал повеления. Раздавал он их тихо, не вскрикивая, не торопясь, но с расстановкою, как старый, глубоко опытный в деле казак, приводивший не в первый раз в исполнение разумно задуманные предприятия. — Осмотритесь все, осмотритесь хорошенько, — так говорил он. — Исправьте вазы и мазницы, испробуйте оружие, — Не забирайте много с собой одежды. По сорочке и по двое шаровар на казака, да по горшку соломаты и толчёного проса, больше чтобы не был ни у кого. Про запас будет в вазах все, что нужно. По паре коней, чтоб было у каждого казака. Да пар 200 взять валов, потому что на переправах и топких местах нужны будут валы. Да порядку держитесь по нове больше всего. Я знаю, есть между вас такие, что чуть бог пошлет какую корысть, Пошли тот же час драть китайку и дорогие аксамиты себе на анучи. Бросьте такую чертову повадку. Прочь кидайте всякие юбки. Берите одно только оружие, коль попадется доброе. Да червонцы или серебро, потому что они емкого свойства и пригодятся во всяком случае. Да вот вам по нове вперед говорю. Если кто в походе напьется, то никакого нет на него суда». Как собаку за шияку повели его присмыкнуть до обозу, кто бы он ни был. Хоть бы блестнейший казак изо всего войска. Как собака будет он застрелен на месте и кинут безо всякого погребения на поклев птицам. Потому что пьяница в походе не достоин христианского погребения. Молодые, слушайте во всем старых. Если цапнет пуля, или царапнет саблей по голове, или почему-нибудь иному, Не давайте большого уважения такому делу. Размешайте заряд пороху в чарке сеухи духом выпейте, и все пройдет, не будет и лихорадки. А на рану, если она не слишком велика, приложить просто земли, замесившей ее прежде слюной на ладони, то и присохнет рана. Ну те же! За дело, за дело, хлопцы! Да не торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!» Так говорил Кошевой. И как только окончил он речь свою,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 все запорожцы обратили головы назад. — Прощай, наша мать! — сказали они почти в одно слово. — Пусть же тебя хранит Бог от всякого несчастья! Проезжая предместье, Тарас Бульбу увидел, что жидок его, Янкель, уже разбил какую-то ядку с навесом и продавал кремни, завертки, порох и всякие войсковые снадобья, нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. — Каков чертов жид! — подумал про себя Тарас,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 Попадались иногда по дороге такие, которые вооруженную рукою встречали гостей, но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем Запорожского войска, которое в наружном своевольном неустройстве своем заключал устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ехали не чая и не горяча коней, пешие шли трезво за вазами и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг. И все тогда прощалось с жизнью. Пожары охватывали деревни.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 Словом, крупною монетой отплачивали казаки прежние долги. Прилат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказали, что они не так ведут себя, как следует, что между запорожцами и правительством стоит согласие, что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право. «Скажи епископу от меня и от всех запорожцев», — сказал Кышевой чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки, и скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жедов женщин вдруг многолюдели те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон, и городовое рушение. Высылаемая временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или жеробела, обращала тыл при первой встрече и улетала на лихих конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие до толи в прежних битвах, решались, соединяя свои силы, стать грудью против запорожцев И тут-то более всего пробовали себя наши молодые казаки, чуждавшиеся грабительства корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, помериться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне, слетавшими по ветру откидными рукавами япончи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозные и сильные. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, был на роду написан «Битвенный путь и трудное знание вершить ратные дела» ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая. С хладнокровием, почти неестественным для двадцати двухлетнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и все положение дела, тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом вернее преодолеть ее. Уже испытанной уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепостью дышало его тело, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу льва. О, -о, -о, -о да этот будет со временем добрый полковник, говорил старый Тарас. Ей-ей будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет. Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоение он видел в битве. Что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается, летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль, в сабельном блеске и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрию, видя, как он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил, «И это добрый враг бы не взял его вояка». Не Остапа, добрый-добрый, также же вояка. Войско решилось идти прямо на город Дубна, где носились слухи было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решили защищаться до последних сил и крайности, и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывалась каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильной картичью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучью на городском валу.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 Но будь я поганый татарин, а не христианин, Если мы выпустим их хоть одного из города, Пусть их все передохнут, собаки, с голоду. Войско, отступив, облегло весь город, И от нечего делать занялось опустошением окрестностей, Выжигая окружные деревни, Скирды неубранного хлеба И напуская табуны коней на нивы, Еще не тронутые серпом, Где как нарочно колебались тучные колосья, Плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на Сечи куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, вчет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город.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 по кипарисному образу из Межогорского Киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословение. Благословение ли на победу над врагом и потом веселый возврат на отчизну с добычей и славой на вечные песни бандуристам, или же... Но неизвестно будущее...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 Чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю, вечер давно потухнул, и июльская чудная ночь обняла воздух. Но он не отходил к куриням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами с висячими мазницами, облитыми дегтем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 Тяжелые валы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогостям поля. Со всех сторон из травы уже стал подыматься густой храп спящего воинства, на который отзывались с поля звонкими ржаниями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем что-то величественное и грозное примешалась к красоте июльской ночи. Это были зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно стлалось по небу, в другом, встретив что-то горючее, и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные охлопья его гаснули под самыми дальними небесами. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом, и когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим, лилово-огненным светом спелые гроздья слив, или обращал в червонное золото там и там желтевшие груши. И тут же среди их чернело висевшее на стене здание или на древесном суку,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 И самые сторожа спали, перекусивши соломаты и галушек во весь казацкий аппетит. Он подивился немного такой беспечности, подумавши, «Хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться». Наконец-то сам подошел он к одному из вазов, взлез на него и лег на спину, подложивший себе под голову сложенные назад руки. Но не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто пред ним чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь, поясом переходивший по небу, вся была залита светом. Временами Андрей как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо. И потом оно опять очищалось, и вновь становилось видно. В это время, показалось ему, мелькнул перед ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сейчас же рассеется, он открыл больше глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные и черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда, и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставили бы скорее подумать, что это был призрак. Он схватился невольно рукой за пищаль и произнес почти судорожно «Кто ты, коли дух нечистый, сгинь с глаз, коли живой человек, не впору завел шутку «Убью с одного прицела». В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал взглядываться в него внимательней. По длинным волосам Шея и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка. Все лицо было смугло, изнурено недугом. Широкие скулы выступали сильно над опавшими под ними щеками. Узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил, «Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя».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 и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андреем, «Скажи, скажи, от чего, Как ты здесь?» — говорил Андрей почти задыхаясь, шепотом прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения. «Где паночка? Жива ли еще она? Она тут, в городе». «В городе?» — произнес он, едва опять не вскрикнувши, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. От чего же она в городе? От того, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года, как сидит воевода и в дубне. Что ж, она замужем? Да говори же какая-то странная. Что она теперь? Она другой день ничего не ела. Как?